Вертушка сбавила ход и начала разворачиваться, заходя на посадку. И тут Хвалинский почувствовал что-то не так. Что и где он сказать не мог, но что-то явно изменилось за те часы, что он отсутствовал. Он глянул в иллюминатор: разрушенные ангары, бетонка, остов вертолёта. Всё как обычно, и в то же время немного не так. Вертолёт коснулся земли, и майор, не дожидаясь, пока борттехника пустит лестницу, выпрыгнул из салона и сразу понял, что предчувствие его не обмануло. Пахло гарью. Это было чем-то новым. Не каждый день на аэродроме что-то жгли. Сегодня, судя по запаху, горела резина и ещё что-то сладковато-тошнотворное. На дальнем конце маэродрома поднимался слабенький дымок. Майор облегчённо перевёл дух. В той стороне был пустырь. Значит, горели не лагеря и не самолёты. И ни ангар. К вертолёту уже приближался газик, за рулём которого сидел Володя. Он затормозил рядом и повернул. Увидев его лицо, Хваленский понял, что рано обрадовался. Неспроста столь грюмовы выглядел свежеиспечённый капитан. "Привет, Володь", кивнул майор. "Всё в порядке?" "Нет", глухо ответил капитан. "Беда у нас. Ашот погиб". Майора словно дубиной огрели. Он растерянно посмотрел на подчиненного. «Как это? Погиб!» «Сегодня утром загорелся заправщик. Все побежали. В Вася сунулся к машине. Руки обжег сильное лицо. А Чапай...» Капитан сжал зубы и отвел взгляд. Потом все-таки закончил. «Чапай! Он уже в комбинезоне был и в шлеме оттащил его. Сел за руль и по газам». «Метров триста проехал, и взрыв!» Володя снова замолчал. Хваленский, чувствуя, как вдруг опускается на плечи непонятная тяжесть, без единого слова стащил с головы пилотку и утер ей в лицо. «Где Вася?» — тихо спросил он. «В медсамбате?» — отозвался капитан. «Смотреть страшно. Весь в бинтах лица не видно, глаза вроде не пострадали». «Это хорошо!» Медленно произнёс майор. На душе у него было паршиво, очень паршиво. Ещё утром он видел его что-то, как всегда гладко выбритого, улыбающегося, и даже не предполагал, что через несколько часов его не станет. А теперь стерли небыла долгожданные капитанские погоны, украсят плечи мертвеца. Товарищ майор, товарищ майор, очнитесь. Хвылинский почувствовал хлёсткий удар по щеке, потом ещё один и пришёл в себя. Он лежал в пыли возле джипа, отклонившись над ним Володя тряс его, пытаясь вернуть на грешную землю. Как он отключился, майор не помнил. Просто в какой-то миг подкосились ноги, и перегруженное убийственным известием сознание покинуло тело, которое незамедлительно рухнуло на землю. "Поднимайтесь", сказал Володя. Майор попытался встать, но снова подкосились ноги, и он бессильно сел возле джипа. "Не могу". "Можешь, Миша?" неожиданно жёстко сказал капитан, переходя с привычного вы на ты. "Можешь. Поехали в лагерь, лечиться будем". Майор, удивляясь сам себе, напрягся и сумел таки подняться на ноги. Не твёрдым шагом он обошёл машину и плюхнулся на сиденье рядом с водителем. Валудь сел за руль и, развернувшись, покатил по рулёжке в сторону лагеря. "Где, ашот?" спросил Хваленский. "В ангарах у ребят", ответил капитан. "Там холодок. Я уже доложил в ханой, его утром вертолётики заберут". Майор кивнул. Говорить уже не было сил. Он чувствовал, что им овладевает странная апатия. Ничего не хотелось, если только напиться и забыть про всё. Приехав в лагерь, он достал из холодильника бутылку водки и разлил по стаканам. Володя молча сидел рядом, зачипая. Вздохнул майор и опрокинул в себя огненную жидкость, сморщился, заел чёрствым рисовым хлебом. Володя молча выпил. Хвалинский налил ещё. "Мне хватит", отказался капитан. "А мне нет", пожал плечами майор и опустошил второй стакан. Скорее бутылка опустела, швырнув её в окно, Хвалинский с трудом встал из-за стола и пошатываясь побрёл к двери. Водка уже ударила ему в голову, и соображал он весьма туго. Выбравшись из хижины, майор незамедлительно рухнул на землю и уснул мертвецким сном. Поспешно выскочивший следом Володя затащил его обратно и уложил на матрас в гитнамские часовые сочувственно смотрели на офицеров. Всёги бермутал майор в пьяном бреду и вдруг страшным голосом закричал: "Всех порво, чипай, справа ниже, чипай, смотри. Порвёшь, порвёшь!" тихо сказал капитан. Потом он позвонил в ангар и приказал техникам ни в коем случае в ближайшие дни не давать Хваленскому самолёт. "Что, рвёт и мечет?" сочувственно спросил техник. Да, как бы ни сбили его. Ну, ты меня понял, под любым предлогом. Понял, не дам. Спасибо. Хваленский метался на койке в пьяном бреду. Вася, чипай. Фантомы слева, бей. Ранним утром улетела в хану и вертушка, на которой на Кану не вернулся на аэродром майор. Вертолётики забрали с собой тело шута, которому предстиг долгий путь домой. В жаркий сухуми. Прощание с погибшим было недолгим. Офицеры, сняв пилотки, молча постояли рядом с гробом, а потом скорбный груз затащили в гулку и нутро вертолета. И машина пошла на взлет. «Ну, вот и все!» – пробормотал кто-то. Володя задумался и не сразу заметил, что Хваленского рядом с ним уже нет. Оглянувшись, он увидел, как майор подъезжает на своем джипе к рулежке. Изрызает в один из истребителей дежурного звена, предварительно отобрав у вьетнамского пилота гермошлем. Когда он успел переодеться в лётный комбинезон, было непонятно, но успел и теперь выруливал на старт. Володя молча проводил взглядом одинокий истребитель с рёвом ушедший в небо, а потом пошёл на КДП. Вьетнамец с дежурной, увидев его, молча выступил свое место. Капитан сел за пульт и придвинул к себе микрофон, произнёс по-вьетнамски: "Леопард 2 вызывает первого приём". Этим позывным Володи не пользовался уже много месяцев. Позывные часто меняли, чтобы запутался противник. Путался не только противник, но и иногда и свои. Впрочем, по ряду причин чаще путались всё-таки американцы. "Да, второй, слушаю тебя", не сразу отозвался Хваленский, метко обозначавший его самолёт Вот вот должна была исчезнуть с экрана. Майор приближался к границе действия аэродромного локатора. "Будь осторожен, первый", попросил капитан. "Буду, я в кисань". Голос майора, пропущенный через микрофонные наушники, звучал чуть приглушённо и равнодушно. "Завалил там что-нибудь и домой". В течение следующих 10 минут Володя слышал, как майор изредка отрывисто ругается, а потом вдруг прозвучало «Володя, чёрт, двиг!» И наступила тишина. «Леопард-1, приём!» Произнес капитан. А радио молчало. «Товарищ майор, ответьте!» Хваленский не отзывался. Вызвав его ещё раз, Володя пулей вылетел с вышки и метнулся к самолётам дежурного звена, стоящим на рулёжке. Возле мигов о чём-то разговаривали лётчики-вьетнамцы в лётных высотно-компенсирующих костюмах. Эти комбинезоны позволяли в полёте компенсировать изменения давления с увеличением высоты и переразгерметизации кабины. Лётчик оставался жив. Ван Бао, снимай костюм, приказал капитан, подбежав к ним. Зачем? удивился вьетнамец. Снимай, живей, рявкнул Володя. Лейтенант Ван Бао, в недавнем прошлом его ученик, был единственным, чей комбинезон налез бы на Володю. В принципе, капитан мог бы и за своим смотаться в ангары, но времени не было. Вьетнамец, недовменно посмотрев на инструктора, стал стягивать комбинезон. Володя помог ему, потом поспешно натянул комбинезон. Ван Бао и еще один летчик затянули на капитане шнуровку костюма, который тот плотно подгонял по фигуре. «Все?» – нетерпеливо спросил Володя. «Все? Готово?» «Спасибо!» Капитан, полись в кабину ближайшей балалайки. Э, товарищ капитан, протестующе воскликнул Ван Бао. Что я сказать командир, что я полетел искать Дунг Куана, бурного володя? Оно всё обрысь от самолёта. Он захлопнул фонарь, и включил двигатель. Дунг Куан вьетнамское звали Хваленского, на их языке это означало храбрый солдат. Мешать взлёту Мига никто не стал. Пронизывая сумерки, Володя унёсся на юг, туда, где пропал майор. Прежде чем село солнце, он успел долететь до границы и наскоро осмотреть джунгли, но не нашёл ни следов поваленного или горящего дерева, как и примерно остался бы от упавшего самолёта, ни хотя бы растилинового парашюта. Впрочем, второе было понятно. Хваленский, наверное, побоялся, что первым За ним прилетят американцы. А вот первая настораживала. Приземлялся капитан, уже в темноте, оставив самолет на рулежке, не сказав никому ни слова, он пешком ушел в лагерь. Войдя в опустевшую хижину, Володя бросился на койку и, заложив руки за голову, уставился в потолок. «Что же делать?» — думал он. «Что делать? Звонить в Ханой?» Просить поисковую группу? Да и будут ли искать? Или спишут без вести пропавшим? Там же лес сплошной. Не группа нужна, а армия. Майор сам говорил: "Не ищите, если пропаду". А я что? Всю жизнь с виньей себе чувствовать теперь должен? Неожиданно разозлился Володя. Вот уж хрен, утром ещё расплечу, прочешу всё хоть мёртвого, но найду. Нет, не так. Найду Живого и невредимого. Надо будет вертушку в Вьетнамцев возьму. А нет, так и на балалайке слетаю. С этой мыслью он уснул. Утром Володя снова улетел на поиски майора. Сделав за день три вылета, он сумел осмотреть всё пространство вдоль границ с демилитаризованной зоной, но снова не обнаружил выгоревшего или поваленного леса. Он сумел также отыскать 3-4 подходящих площадки в джунглях. Дете и теоретически мог бы приземлиться истребитель майора, однако и они с воздуха выглядели пустыми и заброшенными. Остаток дня Володя провалился в хижине, глядя в потолок. Было тошно и горько. За какие-то сутки война как языком слезала троих его друзей. Так плохо он себя не чувствовал ещё никогда. Когда свечерило, в хижину постучался повар вьетнамец. Беспокоившийся из-за отсутствия офицера на обеде и ужине, перенести еду. Нет, равнодушно ответил капитан. Ты боишься? с тревогой спросил повар. Нет, устал. А, -а ладно. Он ушёл, и Володя вдруг вспомнил, что видел у майора какие-то запечатанные конверты. Как раз тогда в день гибели Ашота. Может, письма? подумал капитан. Давно, кстати, не писал мне никто. Порывшись в вещах Хваленского, Володя и в самом деле нашел там письма. Одно от Батии, одно от Однокашника, и еще одно, самое тоненькое, от Лилии. Она почему-то молчала аж с октября, хотя он время от времени писал ей. Ее письмо капитан вскрыл первым. «Дорогой Володя, прости, что не писала так долго, времени совсем не хватает». «Ну-ну», — равнодушно подумал Володя. Мечусь как белка в колесе. Работаю в школе учительницей младших классов. Ты не представляешь, как это интересно. Ага. Детки видят в тебе вторую маму, и нужно быть ей для них. Праздники, дни рождения с ними отмечаем. Все твои письма получаю, но всё не хватает времени ответить. Ты и всё там же в жаркой южной стране? Ого, чёрт бы её побрал. Мне, кстати, очень понравилось твоё октябрьское письмо. где ты описывал полет над морским побережьем. Было дело, летал я там еще курсантом. Вот эти строчки. Раннее утро солнце только-только выглянуло из-за горизонта, а пара наших истребителей уже несется вдоль морского берега на бреющем полете. Мы летим всего в 50 метрах над песчаным берегом, оглашая окрестности громким ревом турбины, пугая чаек. Этот участок берега обычно пустынен, поэтому мы иногда там развлекаемся». Так здорово летать над прибоем, над самой границей трёх стихий: воздуха, воды и земли, а седла в четвёртую огонь. За спиной шумит двигатель, табун из тысяч лошадок, и я стремительно несусь, мимо мелькающих за стеклом утёсов и дюн туда в даль. Это потрясающая власть над пространством и даже временем. Захочу, лечу низко-низко, и земля быстро уносится назад. Захочу, набираю высоту, и земля сразу тащится и два и два. Просто потрясающе. Ты не думала о том, чтобы стать писателем? У тебя бы вышло. Володь, увы, заканчиваю письмо. Мне пора кормить ребёнка. Да, совсем забыла написать. Я ведь вышла замуж. Внутри у капитана что-то оборвалось, и на душе стало совсем горько. Дальше Володя читать не стал, просто скомкал письмо и швырнул его в мусорное ведро. Сука. Процедил он сквозь зубы и, подавив искушение открыть последнюю бутылку водки, завалился спать. Утром капитан взял себе в руки и, сделав наконец утреннюю зарядку, пошел на аэродром. Война войной, а учеба по расписанию. Обязанностей по подготовке курсантов с него никто не снимал. Но я о Хваленском Володе не забыл. Поговорил с Ваном, и тот обещал выслать к местам возможной посадки майора вертолет. Успокоившись, Володя поспешил в бункер неподалеку от ангаров, где обычно проводились теоретические занятия. Увы, вертушка вернулась ни с чем. Вертолетчики облетели все намеченные капитаном площадки. Но, как доложил ее пилот, следов посадки Мига нигде не было видно. — А вы приземлялись там, чтобы проверить? — спросил Володя. — Нет, — помотал головой вьетнамец. По-русски он говорил довольно сносно. Как оказалось, учился в Союзе. — А почему? — Потому, — отозвался пилот, — с воздуха и так видно, что ничего там нет. Ни самолета, ни обломков. А прошу там лес поваленный. Ничего, воронок в лесу много, американцы там падали. Но все воронки старые. Не буду же я над каждой зависать. В голосе вертолетчика вдруг мелькнула злоба на непонятливого русского офицера. — Пока над каждой зависнешь, сто раз собьют. С воздуха и так видно, заросла кустернниками и травой. Старая. Ясно, спасибо. Вертолётик ушёл. Володя снова задумался, потом тяжело вздохнув, пошёл в лагерь.